Глава 24. Утро было доброе. Проснулся облепленным обнаженными телами. Довольно-таки приятно. Таки. Уже как Шульман разговариваю. Да прикалывался. Выбраться, не разбудив красоток, труда не составило. Поднял телекинезом и переложил их в сторону, одну за одной после, не теряя времени, выпрыгнул в окно и слинял, как любовник по утру. Правда, ленял я недалеко. Прихватил с собой сумку и разместился в псарне, а именно в будке, которую я сделал для бони и Клайда. Из сумки извлек мешочек, который мне подогнал Шульман, а также желтый кругляш, который еще недавно был батареей Голиафа. Внутри мешочка лежало три уникальные сферы — Одна светилась ярко-фиолетовым, другая — красным с вкраплениями синих всполохов, третья же была черной. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации — 1%. Вероятность получения навыка «Падальщик» — 32%. Вероятность повысить основные параметры — 67%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации — 3%. Вероятность получения навыка «Контроль» — 36%. Вероятность получения навыка «Зрение Крайта» — 38%. Вероятность получения навыка «Присяга верности» — 23%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации – 1%. Вероятность получения навыка «Декомпозиция генома» – 37%. Вероятность получения навыка «Концентрация» – 12%. Вероятность получения навыка «Сейсмический сдвиг» – 40%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. А неплохой подгон. Первая сфера, конечно, так себе, не знаю, что за падальщик, но звучит не очень. Зато остальные сферы многообещающие. Навык контроля я бы посмотрел. Концентрация и сейсмический сдвиг тоже выглядят неплохо. А декомпозиция генома, по сути, бесполезна. Ну даст мне система избавиться от какого-то гена. И что? Хвост я не отдам, даже не просите. А больше и удалять-то нечего. Разве что зрение поправить. Привычно закинулся сферами, а после сжал желтый кругляш в руке. Система показала мне мультики про великие сражения, которые я уже видел. «Скукота! Завезите новое кинцо!» Она сладкая выкинула меня в реальность, как раз к моменту наступления агонии от сфер. Что-то пошло не так, и я блевал кровью полчаса. Внутренности выворачивала наизнанку. Когда я подумал, что вот-вот встречусь с моими пёселями, ломка прекратилась. Дав мне немного очухаться, система прислала пачку уведомлений. «Поздравляем! Вы получили артефакт «Перстень изобилия». Артефакт позволяет владельцу интуитивно совершать лишь выгодные сделки. Поздравляем! Ваши основные показатели повышены на 31%. Поздравляем!» Вы получили навык присяга верности. Поздравляем! Вы получили навык декомпозиция генома. Поздравляем! Вы получили артефакт дыхания фортуны. Владельцу артефакта всегда сопутствует удача. Ёмма народ! А я уж и забыл про артефакт Шульмана. Солидной вещью он обладал. Неудивительно, что он был не последним человеком в городе. А то, что связался со мной, и поднялся на Олимп, тоже действие артефакта. Дыхание фортуны — не очень понятная вещь. Как она будет работать? Будет ли работать вовсе? Ладно, разберемся позже. Система — статус. Раса — человек. Пол — мужчина. Возраст — 26 лет. Суммарный уровень развития — 92. Физическая сила — 88 из 100. Ловкость —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 МАКС – уровень навыка. Ваша кровь стала отравленной. Противнику лучше не ранить вас голыми руками. Носитель, не восприимчив к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Дух леса. Вы и есть сама природа. Уровень навыка МАКС. Электрический заряд. МАКС – уровень навыка.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 позволяет владельцу интуитивно совершать лишь выгодные сделки. Дыхание фортуны. Класс «Артефакт». Пассивный навык. Владельцу артефакта всегда сопутствует удача. Внимание! За достижение уровня 80+, вам дарована возможность повысить ранг любого артефакта. Внимание! За достижение уровня 90+, вам дарована возможность повысить ранг любого артефакта. «Да тут и думать нечего! Все в щит мироздания!» Щит мироздания. Ранг повышен. Ранг 3. Откат уменьшен до 7 дней. Щит мироздания. Ранг повышен. Ранг 4. Откат уменьшен до 2 дней. Внимание! Один из основных параметров достиг максимального значения. Вам дарована возможность снять ограничение развития любого навыка. «Сегодня точно не мой день рождения!» Конечно, телекинез. Телекинез. Лимит снят. А мне нравится. Если я еще и силу с ловкостью до максимума качну, то еще с двух навыков смогу лимиты сорвать. Твою мать! Да восторг! В свете таких перспектив декомпозиция генома заиграла новыми красками. Кстати, а ведь мой телекинез уже набрал предельное значение опыта для пятого уровня. Я подбросил пустой мешочек от сфер, и поймал его телекинезом. «Поздравляем! Достигнут шестой уровень навыка телекинез. Теперь вы способны поднимать предметы весом до 30 тысяч килограммов и перемещать их на расстояние до 500 метров». «Да я ж теперь покруче сталелитейного пресса буду! Пожалуй, пора испытать свои новые возможности в реальном бою». «Всеведущий картограф!» Перед глазами появилась полупрозрачная карта. Гюнтер со своими артефактами уже достиг дальней части континента. Удивительно, как шустро он передвигается. Неподалеку от меня был только один артефакт. В вулканическом регионе. Насколько помню, он назывался Перит. Регион располагался за пустыней, поэтому полет представил прекрасный и освежающий. Это будет определенно интересное путешествие. Прощаться с девчонками не стал. Если все нормально пойдет, то за неделю успею назад вернуться. Броню надевать не стал, мало ли, еще раз плавится. Потом Гюнтер обидится, что я ему свинца не принес, а без подарков в гости ходить дурной тон. Выбрался наружу. Лес шумит, солнышко, хищные птички поют, красота. Потянулся и взмыл в воздух. Лететь предстояло два дня с перерывами на пищу и сон. По пути выдернул телекинезом из леса макаку, не подрасчитал силу сжатия, и она превратилась в фарш. Пришлось искать другую. С новой макакой я уже был более осторожен. Примат дергался, выпучивал глаза, угрожающий орал. Но как только я влепил ему оплеуху, он успокоился. А в окне статуса появилось сообщение. «Обозу признал вашу силу» и готов подчиняться вашей воле». Под навыком присяга верности также появилась ветка, развернув которую, обнаружилась надпись «Подчиненные. Обозу. Одна особь». Отправил его драться против толпы ящеров. Мне же надо было проверить, насколько далеко он готов зайти. Макак пошел до самого конца и умер, рубясь с ящерами до последнего вздоха. Одному даже глотку перекусил. Интересно, но бесполезно. Собрав 9 артефактов и сожрав кучу уникальных сфер, я вряд ли встречу тут какое-то сопротивление. Ну кто мне может что-то противопоставить? Излишне ли я уверовал в себя? А кто бы не уверовал после такой оргии? Шучу. Нет, я понимаю, что, имея такую силу, я все равно умудряюсь влипнуть в очередные неприятности и зависнуть на волосок от смерти. Но когда я так близок к тому, чтобы завершить сбор артефактов, то последнее, о чем я хочу думать, так это о неудаче. Пролетел над выделенным для жуков заповедником. Ох, и королева хитрожопая! Людей я запретил разводить, но я ведь ничего не говорил насчет разведения тварей. На подходе к пустыне я встретил караван жуков, волокущих по песку, десяток приматов и трех ящеров. Не завидую я этим пленникам. Зато Артурке компания будет. Уровень развития у него с приматами одинаковый. Поладят. Пока пересек пол пустыни, порядком устал. Внизу заметил здоровенную мохнатую хрень, похожую на зубра. Спустился к ней и осмотрел. Вертикальные зрачки. Копыта, как у верблюда. Широкие мохнатые бока и плоская спина. Два рога, торчащих из лба, на манер носорога, а еще огромная зубастая пасть, стоя дело высовывающимся разделенным на три части языком. Тварь, надо сказать, была охреневшая. Нет, атаковать она меня не пыталась, просто сходу харкнула в морду. Сука, ладно пьяд был, я, может, и не обиделся бы. Но нет, обычная такая слюна, и если бы не максимальный уровень скорости реакции, то я бы не успел воспользоваться телекинезом, отведя плевок. «И эта коричневая харча сейчас бы стекала у меня с лица!» Ухватил негодяя за рога и притянул к себе. Паскут, пустынная! Я тебя знаю, что сейчас за это сделаю!» Сказал я, злобно нахмурившись и пригрозив кулаком. Скотина поняла, что я ей сделаю лишь спустя сотню километров, которые она несла меня на спине. Все-таки присяга верности — отличный навык. Я лежу, телекинез лупит рогатого по бокам выращенным прутиком, а расстояние до моей цели уменьшается без особых усилий. Стемнело, и я задремал. А как тут не уснешь? Лежишь в теплой шерстяной люльке, которая мерно покачивается туда-сюда. Страха сдохнуть не было, так как навык у счета мироздания уже откатился. Первый удар заблокирует он, а нанести второй уже не дам я, ибо проснусь. Ночь прошла быстро, даже сожрать никто не попытался. Мой мохнатый транспорт остановился, плюхнувшись на пузо, и начал жадно чавкать. «Жрет, что ли?» Я открыл глаза и немного охренел. Оазис, правда, не в центре пустыни, а прилегающий к горам. Но один хрен! Десятки ручейков стекали с гор и образовывали озеро. Да тут метров сорок в поперечнике. Не слабо. У озера ютилась различная живность. Поразительно, но никто не пытался сожрать собрата. Просто пили водичку и охлаждались в тени. За озером возвышались горы. Небольшие, до вершины всего-то километра полтора. Снежной шапки на видневшемся пике не было. Но если есть вода, значит там либо родник, либо ледник. Надо проверить. Ледяная вода из озера меня слегка охладила и привела в чувство. Отлично, а теперь вверх. Поднимаясь, столкнулся со стаей каких-то падальщиков. Они жрали барана, и, когда я пролетал мимо, решили надрать мне зад. Отмахнулся от них как от мошек. На каменистом выступе осталось пять кровавых подтеков. Да, сила телекинеза не слабо выросла. Под вулканическим регионом. Я понимал долбаные вулканы. Ну, пусть их будут десятки, но это куча разрозненных вулканических сопок. А тут все ущелье представляло из себя один сплошной котел из расплавленной магмы. Может, стоило с собой бурята взять? Помог бы с охлаждением этого ада. Не, он бы тут долго не протянул. Да и сомнительно, что мой четвертый уровень терморегуляции защитит от такой температуры. Фу, аж испариной пробило!» «Да, это не пустыня. Совсем не пустыня». Над лавовым морем поднимались токсичные испарения, обещавшие только мучительную смерть. Но не мне, спасибо болотному Архонту. Как-то желания зависнуть над морем лавы у меня не было. Решил осмотреться с самой высокой точки этого адского котла. А наверху меня ждало еще одно озеро — из которого и брали начало ручьи, создавшие оазис. По берегам озера лежали огромные куски ледника. Судя по всему, от ледника и редких дождей озеро и питалось. С крыши мира лавовое море просматривалось на многие километры. Слева протекала лавовая река, впадающая в общий бассейн. Справа в небо били огненные гейзеры, а в центре поднимались пузыри магмы и лопались. Газообразование тут шло на всех парах. Не помешало бы взять с собой упаковку из пумизана. Облетел по кругу этот котел и нашел еще порядка пяти озер с ледниковой водой. Одно из них было охренеть каким огромным. Сотни две метров. Когда соберу все артефакты, открою тут туристическую тропу. А если прорыть корнями ответвления для магмы, то можно пустить ее по норе под озеро, что создаст горячие источники. Кайф! При этом в округе живности особо не наблюдалось. Каменные големы ведь не живность, верно? Таковых внизу шарилось тварей 30, метров по 15 в холке. На фоне горного архонта совсем малыши. Открыл карту. Артефакт должен быть в центре перита — то есть в районе, откуда идут пузыри. Динамита у меня нет, но вот оглушить 30 тоннами камня я смогу. Держись, сучара!